Голова 24, Светлана. Больно. Голова раскалывается, и было просто невыносимо. Стон слетает с моих губ, и слезы текут по щекам. Соленая влага пропитывает повязку на моих глазах. А еще меня свело руки и ноги от неудобного положения. Я замерзла. Страшно, безумно страшно. Открылась и хлопнула дверца машины. Шум вернул меня с темноты в темноту. Моего лица коснулся холодный воздух, но моего похитителя открыли багажник, потому что я услышала их перешептывание. «Сволочи, проклятые сволочи!» Мало того, что похитили, так еще ударили, что я потеряла сознание, вдобавок ко всему запихнули в багажник. «Что они будут со мной делать? Неужели убьют?» Страх сковал мой воспаленный мозг, я не могла думать и мыслить адекватно. Все, что приходило в голову, — это кровавые картины, как будут меня пытать и убивать. Единственный разумный просвет был в моем сознании — это понимание, что похищение организовал тот самый враг Димы, Павел Петрович Рогозин. господя Филипп! Дима не было рядом, пока я провожала брата и маму на самолет. А что если... что если он похитил не только меня, но и моего сына? Ужас волной прошелся по моему скованному телу. борис приказала себе, — верни себе свободу любой ценой, ты должна... Нет, ты просто обязана выбраться, пинайся, вгрызайся зубами, бей кулаками, но не лежи безвольной куклой. Но это легко сказать кому-то, даже себе, а вот исполнить. Я не могла взять себя в руки. Моя голова раскалывалась от боли. Удар кулаком шарамированного пришелся вместо рядом с виском, и это настоящее чудо, что я осталась жива. Но, судя по тому, как болит, он врезал меня достаточно сильно. Скорее всего, у меня сотрясение. Меня как будто окутывал плотный туман, и единственное, что мне сейчас хотелось, чтобы прошла эта ужасная боль чтобы меня вырвало, так как тошнота буквально сдавила мое горло. Я, свернувшись, лежала в багажнике и тихо стонала. Двое гадов, что похитили меня, переговаривались, я никак не могла понять, что они говорили, как не прислушивалась. Но потом один из них спокойно сказал мне, «Я развяжу верёвки на руках и ногах, чтобы возобновить кровоток. Если начнёшь сопротивляться или снова выкинешь какой-то трюк, то я тебя убью, поняла?» «Да, поняла», — просипел издавленно. Хотелось пить, язык буквально прилип к нёбу. Я почувствовала, как у моего тела задвигались мужские руки, похититель развязывал веревки. «Ударь его!» — возникла в голове мысль. Но тело мое было ослабленным. Плюс ко всему мужчин было двое. Стоит мне только сделать неправильное движение. Меня действительно могут убить. Черт! Похититель освободил мне руки и похлопал по ним. Предплечье пронзила острая боль, а обескровленные пальцы с трудом возвращались к жизни. Я прижала к себе кисти и потрясла, вскоре они начали повиноваться мне. Потом он приступил к ногам, освободил от тугой веревки. Затем с меня сорвали повязку и помогли выбраться из багажника. Я осмотрелась и поняла, что не узнаю данную местность. Темно идет, снег, холодно, конечно же, безлюдно. И ведут меня к жуткому, огромному заброшенному ангару. Что здесь было раньше, завод, какой-то цех, уже неважно. «Важно то, что это место внушает мне первобытный страх, и я понимаю, что Диме меня будет трудно найти, если не сказать больше невозможно». Сглотнула я не своим голосом, спросила. «Где мы? Что со мной будете делать и зачем похитили?» «Шагая молча», — дал мне ответ тот, кто был похож на моего водителя. Шарамированный шагал рядом и выглядел так, будто он уже родился преступником. Такого, если встретить, сразу станет понятно, что он уголовник. Мы вошли внутрь, и я поёжилась от холода и страха. А ещё меня волновала моя голова, точнее, то место, куда пришёлся удар от кулака шрамированного. Голова сильно болела, и, находясь в вертикальном положении, я ощутила, что у меня там рана, и сейчас она кровит. Тёплая липкая влага стекала по моей шее. Глава начала окружиться, тошнота усиливалась, но я понимала, что должна держаться. Мне нельзя становиться слабой, нельзя терять сознание. Я обязана бороться с собой, с похитителями. Я обязана помочь Диме вытащить меня отсюда. Еще я должна узнать о своем сыне. Узнать, что он в безопасности рядом с моим мужем, а не в руках этих чудовищ. Меня провели на третий этаж. Мне бы попытаться сбежать, ведь руки и ноги свободны, но... Но боюсь что тело меня подведет и боюсь что эти люди убьют на самом деле убьют меня вели в небольшую комнату, в которой сложно было оценить какое назначение она представляла Пыль мусор стены расписанный граффити по потолку сиротливо провели провод с мерцающей лампочкой по центру стоит стул на первый взгляд шаткий и несомненно древний очень грязный рядом стоит мужчина в окружении двух человек вооруженные охраны. Павел Петрович, собственной персоной. Дима мне про него говорил, да и видела я его на том самом благотворительном балу. Это был тот самый человек, который хотел управлять Северским по своему усмотрению, направлять судебным процессом в своих личных интересах, и чтобы Дима прикрывал его делишки оправдательными приговорами. «Добрый вечер, Светлана Михайловна», — улыбнулся Толстяк. «Уж простите за неудобство, но по-другому, как вы понимаете, не могло произойти». «Нет, я не понимаю», — сказала холодно. «Вы похитили меня, вы совершили преступление, и должны понимать, что это вам с рук не сойдет». Он хмыкнул, заложил руки за спину и сделал круг вокруг меня. «Как сказать, как сказать», — произнес он с улыбкой. Потом остановился напротив меня и смотрев мою фигуру снизу вверх. Снова хмыкнул и голосом добренького дяденьки проговорил. «Что ж, раньше начнём, раньше закончим». Потом он кивнул моим похитителям, и те толкнули меня в спину. Усадили меня на стул. Один из охранников встал напротив и вытащил из кармана планшет. «Я запишу вас на видео, Светлана Михайловна», — пояснил Павел Петрович. «Будешь говорить то, что я скажу, слово в слово». Если не будете упрямиться, получите воды. Другой охранник потряс запечатанной бутылкой с водой. Я сглотнула, пить хотелось невыносимо. Но если начнете вести себя неправильно, мои люди вас убьют. Понятно? Я кивнула. Значит так, да, говорите следующее. Он дважды продиктовал мне текст. Стиснула зубы и сжала руки в кулаки. Страх сменился гневом. «Теперь повторяйте текст слово в слово, Светлана Михайловна. и советую добавить в свою речь трагизма и пустите слезу, а то у вас сейчас такое выражение лица, будто вы готов вскочить и убить нас всех», усмехаясь, проговорил Толстяк. «Все-таки Северский должен проникнуться вашим положением, как-никак вы его супруга». Промолчала, хотя на языке вертелись подходящие для этого чудовища слова. «Ну что ж, начинаем». скомандовал Павел Петрович. Заглотнула и посмотрела на планшет, на который меня снимал человек этого гада. Язык словно завязался узлом, и, наверное, я бы молчала дальше, но похититель сказал следующее. «Будете молчать и пострадаете не вы одна, Светлана Михайловна. Не вынуждайте меня к радикальным поступкам. Я не думаю, что вы станете рисковать своим ребенком. Я ведь не ошибаюсь». И снова его добренькая улыбка. Да только глаза, холодные, злые пустые. Глаза пропащего человека, прогнившего душой и телом. Такой не поймет ни слов, ни мольбы, ничего. Хорошо, сказала, похолодев от ужаса. Только скажите мне, мой сын, где он? Павел Петрович годливо усмехнулся и сказал. Отвечу, когда вы скажете все то, что от вас требуется. Урод. Посмотрела на планшет и заговорила. «Дима, меня похитил Рогозин Павел Петрович. Ты должен выполнить следующее условие». Сглотнула и задрожавшие пальцы, вздохнула и шумно выдохнула. Из глаз действительно потекли слезы. Это было унизительно, это было мерзко. Я ощущала себя не просто раздавленной, а втоптанной вонючую грязь. «Ты должен вынести положительное решение по делу, которое сейчас ведешь, в отношении компании Рогозина». «После этого ты должен согласиться на сделку, которую тебе уже предлагал Павел Петрович. Если ты все выполнишь, то они отпустят меня живой и невредимой. Если нет...» Снова сглотнула и вытерла пальцами горячие слезы. «Если нет, то они сначала убьют меня, а потом...» Мой голос задрожал. «А потом Фи... Филиппа. На имени сына я разрадалась «Отлично!» — заплодировал Рогозин. «С первого дубля все получилось. Благодарю, Светлана Михайловна!» «Где мой сын?» — рявкнула и вскочила со стула. Один из охранников тут же выкинул в мою сторону руку с пистолетом, но я даже не отшатнулась, хотя сильно напугалась. «Тише, тише, дорогая, твой сын жив и здоров, думаю, он сейчас рядом со своим отцом. Ждет, когда же вернется его мама». от сердца тут же отлегло филипп в порядке это самое главное я бы не пережила если эти уроды схватили бы еще и моего сына опустилась на стол и уронила голову на руки да и воды мне протянули открытую бутылку я с жадностью припала к горлышку и начала пить уталив вот жажду спросила что теперь Рогозин помолчал что то делая в планшете наверное отправлял видео моему супругу теперь Переспросил он, оторвал взгляд от планшета и как-то недоуменно посмотрел на меня. «А теперь все будет зависеть от Северского, моя дорогая. Ваша жизнь в его руках». «Чертов сукин сын!» вырвалось у меня. Поведение Рогозина внезапно изменилось. Он наклонился ко мне так, что его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от моего лица. «Не советую вам выражаться, Светлана Михайловна. Девушке это не к лицу». Потом он подошел к тем мужчинам, что и привезли меня сюда, и отдал им приказ. «Отведите ее в комнату отдыха и ждите моих распоряжений». «Как скажете». Эти двое подхватили меня под руки и потащили прочь из комнаты. «Эй, пустите!» — забрыкалась я. «Не дергайся, а снова получишь по тупой башке!» Огрызнулся и больно сжал мне руку. Меня утащили в подвал заброшенного здания и бросили в какой-то небольшой... Жутко темной холодной комнате, одну без света. Заперли дверь и ушли. Господи, помоги мне.